Астрология. Астрология в древности. 2 сентября 1939 Также каждому врачу идущей эпохи очень советуется знакомство с астрологией. Она может быть большим подспорьем при трудных диагнозах и при определении удачного времени для той или иной операции. Статистика показала, что все выдающиеся врачи интуитивно выбирают лучшее астрологическое время для оперирования своих пациентов. Вообще медицина сделала такие открытия за последние 20 лет, что скоро можем увидеть человеческую жизнь, продленную легко до 100 и больше лет. Но при современном состоянии нравственности и малой подвижности сознания у большинства вряд ли такая перспектива а благодетельствует человечество. Будем надеяться на лучшее. Именно что духовное возрождение, которое ожидается в ближайшем будущем, коснется и современных мафусаилов.